Глава 18 Над оазисом клубился густой, черный, как смоль, дым. Горели деревья, кусты, полыхали дома. На единственной улице в лужах крови лежали тела убитых, а у крайнего дома билась в судорогах и никак не желала умирать раненая двумя стрелами лошадь. В шестой день второй седмицы лета небольшое селение Черкес-Суар перестало существовать. Неплохо, очень неплохо, капитан. Радостно потирал сухие ладошки старейшина Равис. Твои воины в бою подобны демонам пустыни, свирепы, бесстрашны и неудержимы. Твоим тотемом должен стать лев, разгоняющий стаю шакалов. Как ты разогнал проклятых сынов Каддафа? Услышав про льва, Кирсан скривился под маской и резко поднял руку, прерывая увлекшегося нанимателя. «Уважаемый Равис, мои солдаты исполнили наш договор, как и условлено. Азис взят, воины Каддафа убиты, остальные взяты в плен. Пришло время платить. Пять золотых за голову полонянина и десять за каждого убитого с оружием в руках». Жестко напомнил старику Кайфат. «Не забудь про лошадей, припасы и сотню золотых сверху». Капитан с глубоко запрятанным в глазах презрением посмотрел на старейшину рода. Мерзкий старикашка, привыкший командовать своими многочисленными родичами и женами, ненавидящий всех, кто не принадлежал его племени, не вызывал у Кирсана ни крохи доверия. «Он не может не обмануть, просто не может». Повелитель мелкого племени пустынных бродяг Обязан расплатиться с чужаками-наемниками-предательством, и ответ Кайфата станет очередным кирпичиком в становлении его отряда: на виду обмен улыбками и взаимными любезностями, а за сладкой патокой речей яд и заговоренная сталькин жало. Только так можно выжить в загорном халифате: мире интриг и дворцовых переворотов. Я хозяин своего слова, Фалет Кайфат и твое недоверие ранит мое сердце. Прижав руки к груди, поклонился глава пустынного рода. Подожди совсем немного, и ты сам устыдишься своих слов. И в мыслях не было бросить тень на твою честь, Равис. Успокоил нанимателя Кирсан, вот только в глазах у него не появилось ни капли тепла. Захват никчемного оазиса капитан провел по всем правилам военной науки. Штурм был подобен удару мастера меча, столь же быстр и неотвратим. У защитников просто не оставалось шансов на победу. Поручив половину отряда Сагнару, капитан отправил его незаметно обойти поселение с тыла, а сам с остальными солдатами пошел в атаку, обещая много шума и крови. Бойцов уже ждали, хотя, быть может, местные жители привыкли так встречать всех незваных гостей воинов Кайфата, двигавшихся клином с командиром на его острие, немедленно ударил десяток стрел, а следом накатилась волна поднятой магии песка. Колдун Рода не собирался тратить время на разговоры и обмен любезностями, предпочитая пустить в ход свои самые веские аргументы. «Будь на месте пришедших из-за орлиной гряды бойцов кто-нибудь другой», то после первой же атаки уцелело бы едва ли половина отряда. Разгром легко довершили бы мрачные воины с кривыми саблями и круглыми щитами, притаившиеся среди деревьев. Задумку защитников испортил Кирсан. Коротким колдовским импульсом, отклонив часть стрел в сторону, он встретил удар шамана. Игры с астралом в замке барона не прошли даром, и стоило магу ощутить накатывающее заклинание – как он сотворил сотню невидимых лучей, изорвавших плетение чужого чародейства. Для воинов с обеих сторон схватка колдунов выглядела, как покатившаяся от азиса плотная стена песка, но через какую-то секунду бессильно осыпавшаяся безобидным песком. Ответили наемники арбалетными болтами, легко прошивающими густую листу кустарников, редкие кольчуги и даже щиты. Натасканные суровым сержантом Сагнаром, стрелки хорошо знали свое дело, и уже второй залп защитников выглядел жалко. Над головами солдат бестолково свиснуло лишь несколько стрел. Не желая рисковать, Кайфат немедленно приказал арбалетчикам ответить глупцам. На месте вражеского командира капитан подпустил бы неприятеля поближе, и тогда его лучники наверняка собрали бы неплохой урожай смерти. Поэтому, приказав начинать движение, Кирсан был готов в любой момент испепелить десяток врагов, выпустив на свободу два мощных заклинания, уже подрагивающие на кончиках пальцев. Обошлось. Из-за деревьев, подбадривая себя криками и размахивая саблями, выскочили защитники, и трое из них тут же упали с болтами в груди, остальных же встретили солдатские мечи. На стороне наемников была дисциплина и защитные амулеты кайфата, а на стороне их врагов праведная ярость и порой лучшее владение клинком, ну и о численности забывать не стоило. Местных оказалось почти вдвое больше, и солдатам пришлось туго. Не желая слишком увлекаться магией, Кирсан бился, словно обычный воин. Здешние вояки знали толк в игре клинком, но противостоять мастерству капитана не могли. Его зачарованный меч играючи рассекал человеческую плоть и за считанные мгновения он расправился с тремя бойцами. Враг дрогнул и остановился в смятении. Кайфат немедленно крикнул арбалетчиков. Пара удачных выстрелов отбросила двух жителей пустыни почти на сажень назад, а потом... Потом кто-то из защитников увидел поднимающиеся у них за спиной клубы дыма. В дело вступили воины Терна, и это довершило разгром. Обитатели Оазиса кинулись на помощь оставленным в селении близким, забыв о правилах боя и подарив победу врагу. Обозревая результат своей работы, Кирсан с грустью отметил, что не испытывает ни капли вины. Чужая земля, чужие обычаи, А сам он давно уже свирепый рыкач войны. Разбойник, продавший за деньги такого же бандита, решившего захватить для своего племени ценную землю, а теперь задумавшего обмануть ненавистного пришельца из Загор. Как же все это глупо и мерзко. Его солдаты моральными терзаниями голову не забивали и деловито обшаривали карманы убитых, Кто-то шуровал внутри домов, отогнав в сторону плачущих обитателей. Единственный жесткий приказ Кайфата «не насильничать» исполнялся строго, без лишних оговорок. Сержант постарался довести до сведения наемников нетерпимость их командира к любителям брать женщин силой. И те держали свои желания в узде. Капитан был скор на расправу, все знали это даже слишком хорошо. Рядом с Кирсаном и старым Равизом, изучающими поле битвы, замер гордый Кхол, опирающийся на привычное короткое копье пальму. Маленький гоблин пошел в атаку с Агнаром, и именно он сразил в поединке колдуна племени. Натасканный самим Рыргой, зеленокожий урк легко отразил волшбу старого заклинателя пустынных духов и добил его ударом копья прямо в сердце. Вид воинственно улыбающегося ушастого коротышки почему-то раздражал Равиза, заставляя его хмурить брови и зло цыкать зубом. Легко читающий человеческие эмоции, Руал насмешливо свистел, сидя на плече у хозяина, чем еще больше раздражал старика. Вождь племени, натравивший на соседа наемников, окончание схватки ждал, укрывшись за песчаным барханом, Готовый в любой миг вскочить на коня и умчаться прочь, но стоило стихнуть звону мечей, как он тут же разыскал капитана. О, вот и мои сыновья прибыли! С мрачным торжеством в голосе объявил Равис, указывая на вылетевших на окраин уселения всадников. Старик отступил от командира наемников на несколько шагов и рассмеялся, показывая желтые зубы. По бокам от него немедленно встали двое воинов с ятаганами. «Это должно что-то значить?» Спокойно поинтересовался кирсан, скрестив руки на груди. Гхол шумно задышал и встал за его правым плечом. Со всех концов захваченного азиса начали подтягиваться заподозрившие неладные наемники. Кто-то принялся звать сержанта. «Верно, значит...» Довольно кивнул старейшина. «Больно высокую цену ты запросил, капитан. Возражения имеются. У меня здесь полсотни здоровых воинов, а среди твоих один убитый и семеро раненых. Твои солдаты хорошо сражались, даже слишком хорошо, но они устали и не готовы к новому бою. Уходи, Фалет Кайфат. Возьми двадцать золотых и уходи. Это моя последняя цена». «Ты только что здорово поднял цену наших услуг, уважаемый!» Качнувшись на носках, с тихим смешком выдал кирсан. И, похоже, брать в руки меч он не собирался. «Глупо, Фалет! Очень глупо для военного вождя!» Сделанным сожалением развел руками старейшина. «Старые мудрецы учат. Говори лишь, когда ты силен, и молчи, когда слаб». «А ты нынче слаб, Фалет!» Когда Кирсан Кайфат неожиданно выбросил вперед руки и по глазам резануло жгуче зеленым, сделать никто ничего не успел. Две петли нергала рассекли тела охранников Равиза, и те повалились в пыль, обливаясь темной кровью. На дороге повисла мертвая тишина, разорванная ровным голосом капитана наемников. «Мне не понадобятся мечи воинов, чтобы расправиться с твоими головорезами, Равис». Кирсан развел руки в стороны, и лишенные колдовского дара разглядели десятки потрескивающих зеленых молний, окутавших его пальцы. «Ну, зачем сразу шуметь? Совсем не надо шуметь!» Старейшина быстро справился с потрясением и успокаивающе затряс руками. «Плохой сегодня день!» Таз спечет, как никогда. Я погречился, ты погречился. Так давай теперь поговорим спокойно, как и пристало настоящим вождям. С твоей первой ценой я все же соглашусь. Она будет достойна тебя и твоих воинов. Но вот насчет увеличения... Ты поспешил ведь, да? Кровь молодая, как огонь жаркая. Отдашь припасам на седмицу для каждого бойца. Резко обрубил Кирсан, уставившись в глаза старейшины. «Вот и хорошо, вот и правильно, а колдовство ничего хорошего не приносит. Это я тебе как глава рода говорю». «Но если я волшбой обнаружу отраву, то многие из них умрут», — пообещал Кайфат, указав на сородичей Равиза. «Говорю же, все зло от этого колдовства, все зло» сокрушенно помотал головой старик и принялся отдавать приказания. Дальше Равис Юлит не рискнул и расплатился с Кирсаном по чести, вызвав недовольство жаждущих крови молодых сородичей. Против воли старейшины племени они не пошли, а к недовольным взглядам и проклятиям в спину капитан относился откровенно наплевательски. Слух об этом наиме прокатился по пустыне, добравшись до самых отдаленных закоулков. Отряд капитана Кайфата стал известен среди тех, кто с готовностью покупал мечи умелых воинов, появилась возможность торговаться. С заказчиком штурма Черкес-Суар Кирсану по-настоящему повезло. Свежесозданный отряд только прошел через тоннель гномов и застрял в городе, выросшем у тракта. О них никто не знал. Идти дальше оказалось некуда, и капитан с сержантом едва ли не ночевали у грубой карты, выбирая маршрут движения. Людей следовало кормить и платить жалование. а дно кошелька запасливого терна уже показывало дно. Вот и мучились командиры поисками выхода из опасного тупика. Из баронств они уходили в слишком большой спешке, и думать о будущем приходилось уже на бегу. Старейшина нашел их сам. Равис давно лелеял мечту о захвате чужого оазиса. Да только жалел воинов. Колдуна у племени не было, и бой за черкес-суар вполне мог окончиться печально. Защитники и атакующие, обескровленные войной. Легкая добыча для остальных стервятников пустыни. Приз важно не только захватить, но и удержать. Бесхозные наемники, ищущие работу, стали для лилеющего захватнические планы старика настоящим даром небес. Он легко согласился на названную сумму, рассчитывая без труда расправиться с уцелевшими, но жизнь все расставила по своим местам.